Глава сорок третья. Тридцать три года назад. Вечер ограбления. За спиной раздается крик. «Встать! Не двигаться! Руки вверх, чтобы я их видел!» Квинни замерла на корточках. Глаза ей слепит фонарик. «Звучит довольно противоречиво», — ворчит она, злясь на собственную беспомощность. Так нам встать или не двигаться. Одно исключает другое. Квини щурится, отворачиваясь от слепящего света. В руке она сжимает волшебную палочку, которую вытащила сразу же, как услышала приближение Джимми. Квини даже попыталась прочитать обезоруживающее заклинание, забыв, что оно не сработает. Вот если бы они успели выбраться из триангуляционного поля, создаваемого артефактами, волшебные палочки помогли бы. Брось палку. Или что там у тебя? И подними руки. А то больно умная, выкрикнул Джимми, одновременно взводя курок. Под угрозой оружия Квини вынуждена подчиниться. Тебе делает то же самое. А следом за ней и Клепто. Квини проклинает себя за ряд оплошностей. Например, во время домашних симуляций она не учла реальный вес хиканского жезла. Тренируясь, Клепто ни разу не уронил муляж, потому что он был намного легче. Правда, тут стоит винить музейщиков, потому что на информационной табличке вес не указан. И это называется научным подходом? Чёрт знает что. Квини даже подумывает не написать ли жалобу на куратора выставки. А вот ещё одна промашка. Квини не опробовала заклинание возле артефактов. По своей дурости она решила, что их магия сработает в любых условиях. Но, как говорится, предположение мать всех фокапов. А ведь она опытный учёный. Как можно было совершить такую дурацкую ошибку? Симулируя музейные условия, Нужно было брать в расчёт все переменные. Да, чтобы натренировать скепту, многое они сделали верно, построив с инженерной точностью постаменты и витрины из идентичных материалов. Но при этом Квин не проигнорировала вероятность воздействия жезла на их собственные магические способности. И вот теперь они в полной жопе. Господи, какая же я дура. Кви не просто кипит от злости. Пока она занималась самобичеванием, успел включиться свет. Слава богу, от генератора, и работает только подсветка. На улице по-прежнему темно, а Иби держит бурю под контролем. Если заработал генератор, значит и их полчаса истекли. И если б клептo не выронил жезл, они бы уже убрались отсюда. Сейчас Квинни вполне может разглядеть Джимми. Он стоит совсем близко, в одной руке фонарик, в другой пистолет. Помятая рубашка выпростана из-под брюк. Ремень расстёгнут. Густые тёмные волосы без Ерошины. Соблазнительница с красными, на маникюренными ногтями, хорошо с ними поработала. Кстати, а где и Изавель? Квинни заглядывает за плечо Джимми. Но там никого нет. Может, и Изабель притаилась где-то, собираясь совершить скрытую атаку на него, чтобы реабилитировать себя перед сёстрами, ведь она забыла прочитать заглушающее заклинание, ведь именно из-за неё срывается ограбление. Ну почему Квини всё время приходится разгребать за другими? Повесив фонарик на ремень, Джимми держит пистолет обеими руками. «Встать!» — приказывает он и делает два шага вперёд. Хрустя больными коленками, Квинни с Тебби с трудом встают на ноги. Квинни судорожно перебирает в уме оставшиеся варианты. «Может, как-то использовать клепто или отвлечь Джимми, или стоит использовать волшебную палочку?» Если Джимми поведёт их в фойе, она заработает. Квин не жалеет, что Изабель Саиви нет рядом. У Шанита способны творить волшебство без вспомогательных средств. И пока Квин не ломает голову над спасительными вариантами, входная дверь с грохотом распахивается, и в музей вбегает второй охранник, расстёгивая на ходу кобуру. Этот толстый коротышка лет на 30 старше Джимми. Нос картошкой, миссистый подбородок. Одним словом, далеко не красавчик. Привет, Джимми. Какого чёрта тут происходит? Басит толстяк, выговор у него явно бруклинский. Подойдя к Джимми, он вдруг замечает клепто. У меня что, грёбаные глюки или это и в премиум мартышка? «Чёрт, Тони, братан», — говорит Джимми, — «ты вовремя пригрёб. У нас тут ограбление, и они едва не смылись. Я кувыркался в дежурке с моей подружкой Вивьен. Ну, помнишь, я тебе про неё рассказывал. И я хрен бы что услышал, если б эта мартышка не уронила вон ту штуковину». И Джимми кивает в сторону хиканского жезла на полу. «Ха!» У моего кузена хрен точно такой же формы. Вечно в писсуар попасть не может, ржёт Тони. Не дай бог оказаться с ним рядом в общественном туалете. Тони оглядывается по сторонам. А где твоя бабёнка? Сидит прикованная наручниками к стулу. Джимми кривится в улыбке. Это почему? удивлённо интересуется Тони. Она что, подозриваемая? Нет. Она хотела, чтобы я её так поймал. От этих слов Квини едва не хватил удар. Ну вы, блин, как дети прямо. Хахочет Тони. Ну что? Будем вызывать копов? Да. Пойду, позвоню, говорит Джимми. Посторожи их тот, ладно. И он передаёт Тони свой пистолет. Тони берёт пистолет, И наводит его на Джимми. Боюсь, я буду вынуждена попросить вас поднять руки вверх. Какого чёрта? Джимми, не понимающий, пялится на Тони. Надеюсь, что это шутка с каким-нибудь смешным продолжением. А продолжение было такое. Толстяк Тони вдруг превратился в роскошную руби с розовыми волосами. Повернувшись к оболдевшей Квине, она сказала: "Рот закрой, а то муха залетит".